конечным членом. В манифесте Центрального комитета большевиков, составлявшемся сейчас же после победы в восстании, говорилось, что рабочие фабрик и заводов, а также восставшие войска должны немедленно выбрать своих представителей во временное революционное правительство. Манифест был напечатан в официальном органе совета без комментариев и возражений. Точно речь шла об академическом вопросе. Но и руководящие большевики придавали своему лозунгу чисто демонстративное значение. Они действовали не как представители пролетарской партии, которая готовится открыть самостоятельную борьбу за власть, а как левое крыло демократии, которая, провозглашая свои принципы, собирается в течение неопределенного долгого времени играть роль лояльной оппозиции. Суханов подтверждает, что на заседании исполнительного комитета 1 марта в центре обсуждения стояли лишь условия передачи власти. Против самого факта образования буржуазного правительства не было поднято ни одного голоса. Несмотря на то, что в исполнительном комитете числилось из 39 членов 11 большевиков и примыкающих к ним, причём три члена центра: Залуцкий, Шляпников и Молотов, присутствовали на заседании. На другой день в совете по рассказу самого Шляпникова из присутствующих 4 сотен депутатов против передачи власти буржуазии голосовали всего 19 человек, тогда как в большевистской фракции числилось уже чуть от 40. страница 283. Самое это голосование прошло совершенно незаметно, формально в парламентском порядке, без ясных контрпредложений со стороны большевиков, без борьбы, без какой бы то ни было агитации в большевистской печати. 4 марта бюро ЦК приняло резолюцию о контрреволюционном характере временного правительства и о необходимости держать курс на демократическую диктатуру пролетариата и христианства. Петроградский комитет, не без основания признававший эту резолюцию академической, так как она совершенно не указывала, что делать сегодня, подошел к проблеме с противоположного конца. Считаясь с резолюцией о Временном правительстве, принятой Советом, он заявил, что не противодействует власти Временного правительства и не противодействует по стольку, поскольку по существу это была оппозиция меньшевиков и эсеров, только отодвинутые на вторую линию окопов. Открытая оппортунистическая резолюция Петроградского комитета лишь по форме противоречила позиции ЦК, академичность которой означала ничто иное, как политическое примирение с свершившимся фактом. Готовность молча или с оговоркой склониться перед правительством буржуазии отнюдь не встречала безраздельного сочувствия в партии. Большевики-рабочие сразу натолкнулись на временное правительство как на враждебное укрепление, неожиданно выросшее на их пути. Выборгский комитет проводил тысячные митинги рабочих и солдат, почти единогласно принимавшие резолюцию, о необходимости взятия власти Советом. Активный участник этой агитации Денгельштадт свидетельствует, не было ни одного митинга, ни одного рабочего собрания, которое отклонило бы нашу резолюцию такого содержания, если только было кому ее предлагать. Меньшевики и эсеры боялись в первое время открыто выступать со своей постановкой вопроса о власти Совета. перед рабочей и солдатской аудиторией. Резолюция выборжцев, ввиду ее успеха, была отпечатана и расклеена в виде флаката. Но Петроградский комитет наложил прямое запрещение на эту резолюцию, и выборжцы вынуждены были смириться. В вопросе о социальном содержании революции и перспективах ее развития Позиция большевистского руководства была не менее смутной. Шлатников рассказывает: "Мы соглашались с меньшевиками в том, что переживаем момент революционной ломки, все отдальных крепостнических отношений"